Из-под двери девятьсот четырнадцатого номера виднелся свет. Поглядевшись по сторонам, Тед Малверн тихо постучал. Ждать пришлось долго. Наконец раздался голос. «Да, кто это?» «Тед Малверн, ангел. Нужно поговорить. Строго деловой разговор». Дверь открылась. Перед частным детективом стояла девушка с усталым бредным лицом темными, а не фиолетово-голубыми глазами, под которыми виднелись круги, словно в кожу втерли краску для ресниц. На краю двери дрожала маленькая сильная рука. «Вы?» — устало произнесла блондинка. «Ну, конечно, кто же еще?» «Да, я просто обязана принять душ, а то от меня несет полицией». «Пятнадцать минут?» Равнодушно поинтересовался малдерн В отличие от голоса, глаза его были не так равнодушны, изучая девушку. Она медленно пожала плечами, затем кивнула, и дверь неожиданно захлопнулась перед его носом. Тед зашел в свой номер и разделся, налил виски и добавил холодной воды из маленького крана в ванной. Медленно выпил виски, глядя на темный бульвар. Время от времени проезжала машина, два белых получа, ни к чему не прикрепленных и исходящих ниоткуда. Допив коктейль, Тед разделся до нога и включил душ. Затем переоделся во все свежее, наполнил большую фляжку и сунул ее в карман. Достал из чемодана короткоствольный револьвер, с минуту смотрел на него, затем спрятал обратно в чемодан. Выкурив сигарету, Тед Малверн надел твидовое пальто, сухую шляпу и подошел к девятьсот номеру, дверь которого оказалась чуть приоткрытой. Негромко постучав, частный детектив вошел в номер. Девушка в свободной пижаме абрикосового цвета сидела на диване. На висок свисала прядь влажных волос. Маленькие ровные черты лица были безукоризненны словно лик на камее. Так усталость превража только юных. «Выпейте?» — спросил Малверн. «Наверное», — устало махнула рукой блондинка. Тед смешал виски с ледяной водой и отнес стакан к дивану. Тарго посадили. Ее подбородок чуть дрогнул, и она принялась рассматривать содержимое стакана. Он еще раз вырвался и сбил с ног двух фараонов. Тарга им очень понравился. — Ему еще предстоит много узнать о копах, — заметил Малверн. — А утром налетят репортеры. Я могу придумать несколько прекрасных заголовков. Например, «Известный боксер опережает гангстера» или Дюк Тарга наводит страх на мир наемных убийц. Девушка отхлевнула из стакана. — Я устала, — сказала она. — У меня болят ноги. Давайте лучше поговорим о том, почему вы суете нос в это дело. — Конечно. Детектив раскрыл портсигар и поднес его к подбородку блондинки. Пока она возилась с портсигаром, — добавил. «Когда закурите, расскажете, почему вы его застрелили?» Джин Адриан взяла сигарету, нагнулась, чтобы прикурить, затянулась и подняла голову. Глаза медленно светлели, крепко сжатые губы искривила слабая улыбка. Она промолчала. Вертя стакан в руках, Тед Малверн с минуту разглядывал ее, затем уставился на пол. Это был ваш пистолет, тот самый, который я сегодня видел днем. Тарго заявил, что выхватил его из кармана. Это не самое лучшее место для оружия. И, несмотря на это, он якобы успел дважды выстрелить, причем достаточно метко, чтобы убить человека, в то время как тот даже не успел вытащить револьвер из подмышки. — Ерунда все это. А вот вы, если бы пистолет лежал у вас в сумочке на коленях, вы могли проделать такой трюк? На вас он ведь не обращал внимания. — Я слышала, что вы частный детектив, — глухо сказала блондинка, — и сын политического деятеля. Полицейские говорили о вас так, словно они немного боятся вас или ваших знакомых. Кто навел вас на меня? — Они не боятся меня, ангел, — возразил Малверн. — Просто они хотели проверить вашу реакцию на тот случай, если я окажусь замешанным, ну и прочее, пока они ничего не понимают. Бенни достаточно ясно объяснил фараонам, в чем дело. «Коп! Никогда не верить тому, что ему достается без борьбы!» — покачал головой Тед. «Слишком они привыкли к подстроенным делам. думаем о Макчестни догадывается, кто стрелял. А сейчас, после анализа платка, который будто бы лежал в кармане рядом с пистолетом, он знает наверняка». Белые пальцы девушки отбросили, недокуренную сигарету. В комнату ворвался порыв ветра, и пепел разлетелся вокруг пепельницы. «Ладно», — медленно согласилась Джин. «Я застрелила его. Думаете, я стала бы медлить после того, что произошло днем?» Малверн потер мочку уха. «Наверное, вам следует все рассказать». — негромко посоветовал он. — Потому что произошло кое-что отвратительное. — Как по-вашему, гангстер собирался убить Тарга? — По-моему, да. Иначе бы я не стала стрелять в человека. — А может, он просто хотел еще раз напугать его? Ведь ночной клуб — не очень-то удобное место для убийства. Из него не так-то легко улизнуть. Лично я не вижу ничего смешного в револьвере 45-го калибра, — резко возразила Джин. Ему бы удалось скрыться, не беспокойтесь. И уж, конечно, он собирался убивать, а не пугать. Естественно, я не хотела, чтобы Таргов взял все на себя. Но он выхватил у меня пистолет и устроил спектакль. «Ну, и толку?» «Я не сомневаюсь, что рано или поздно все выплывет наружу». Джин потушила все еще тлеющую сигарету и опустила глаза. После небольшой паузы девушка почти прошептала. «Это все, что вы хотели узнать?» Не повернув головы, Тед Малверн Посмотрел на твердую линию подбородка. Джин Андриан, сильную шею. Затем хрипло произнес. В деле замешан Шенвер. Парень, с которым я был у Сирано, проследил Шенвера до его берологии. Шенвер застрелил мальчишку. Мальчик мертв, ангел. Этот почти ребенок работал здесь, в отеле. Тони, старший среди обслуживающего персонала. Фараоны еще не знают об этом убийстве. В ночной тишине громко раскрылись двери лифта. С бульвара донесся автомобильный сигнал. Неожиданно Джин Адриан завалилась вперед, потом в сторону и замерла на коленях у частного детектива. Девушка лежала на спине, Ее веки чуть вздрагивали, на мягкой коже век набухли тонкие голубые вены. Малверн приподнял блондинку и поцеловал в губы. Глаза девушки раскрылись и, не понимая, уставились на Малверна. Тед поцеловал ее еще раз и посадил на диван. — Это игра? — спокойно поинтересовался он. Джин яростно вскочила на ноги. «Вас есть что-то ужасное!» Низким сердитым голосом воскликнула она. «Что-то сатанинское! Вы приходите, рассказываете об убийстве ей затем целуете меня. это Это просто нереально!» В каждом мужчине, который неожиданно сходит с ума по чужой женщине, всегда есть что-то ужасное. «Я не его женщина!» — с негодованием воскликнула Джин. «Он мне даже не нравится! Вы мне тоже не нравитесь!» Малверен пожал плечами. Они враждебно смотрели друг на друга. Затем блондинка яростно вскричала. «Убирайтесь отсюда! Я больше не могу с вами разговаривать! Я вас не выношу! Убирайтесь!» «Почему бы и нет?» Тед Малверен встал. Взял шляпу и пальто. Из горла Джейн Адриан вырвалось рыдание. Она быстро подошла к окну и замерла, повернувшись спиной к детективу. Малворон смотрел на ее спину. Подошел и стал разглядывать завитки волос на шее. «Почему вы, черт побери, не позволяете мне помочь?» «Я-то знаю!» что в этом деле не все так просто, как кажется. Я не дам вас в обиду. Убирайтесь, — буркнула девушка в занавес. — Я не нуждаюсь в вашей помощи. Уходите, больше никогда не приходите. Я больше не буду с вами разговаривать. — По-моему, хотите вы или нет, но вы нуждаетесь в моей помощи, — медленно проговорил Тед Малверн. «Тот мужчина на фотографии. Кажется, я знаю его. Не думаешь, что он мертв?» Бладинка повернулась, ее лицо побелело как бумага. Джин пристально смотрела в глаза высокого кореглазого мужчины. После долгой паузы она сказала, «Я влипла, влипла. Вы ничем не можете помочь». Малверн медленно погладил ее по щеке. Его карие глаза блестели, губы кривились в хитрой, почти мошеннической улыбке. «Я ошибся, ангел. Я его совсем не знаю. Доброй ночи!» Он прошел через гостиную, маленькую прихожую, и открыл дверь. Услышав звук открываемой двери, Джин Адриан вцепилась в штору и зарылась в ней лицом. Малверн дверь не закрыл. Он молча смотрел на двух вооруженных людей. Они стояли рядом с дверью, будто собирались постучать. Один был смуглым, плотным и мрачным типом. Второй оказался альбиносом, с пронзительными красными глазами и узкой головой. Из-под темной мокрой шляпы сверкали белые, как снег, волосы. Альбинос имел... Ostrie zubkie I krisinnoju ulybku.